Аарон Дэмпски боуден Коготь Хоруса. Две минуты до полуночи. 999 год 41-го тысячелетия. Началу предшествовал конец. Я говорю, а перо тихо скребет по пергаменту, исправно записывая каждое мое слово. Этот мягкий звук кажется почти уютным. Мой писец пользуется чернилами, пером и пергаментом, старомодно и почти забавно. Мне неизвестно его подлинное имя, неизвестно даже, сохранил ли он имя. Я несколько раз спрашивал его об этом, однако ответом был лишь скрип пера. Возможно, у него есть лишь серийный код. Подобная не редкость. «Я буду звать тебя Тотом, обращаюсь я к нему». Он никак не реагирует на учтивость. Я рассказываю, что так звали древнего и прославленного просперского писца. Он не отвечает. Представьте, как я разочарован. Не знаю, как он выглядит. Мои заботливые и милосердные хозяева ослепили меня, приковали к каменной стене и предложили исповедаться в своих грехах. Мне не хочется называть их пленителями, поскольку я появился среди них без оружия и сдался без сопротивления». Термин «хозяева» представляется более справедливым. В первую ночь они лишили меня первого и шестого чувств, оставив слепым и бессильным во мраке. Итак, мне неизвестно, как выглядит мой писец, однако я могу предположить. Это сервитор, который не ведает сомнений, как и миллионы прочих. Я слышу биение его сердца. Оно бесстрастно, словно размеренное тиканье метростандарта музыканта. Когда он двигается, киборгизированные суставы стрекочут и пощелкивают, вдохи и выдохи с механической размеренностью срываются с вялых губ. Ни разу не слышал, чтобы он моргнул. Скорее всего, его глаза заменены аугметикой. Чтобы начать подобное повествование, требуется честность, и только эти слова кажутся истинными. Началу предшествовал конец. Так погибли сыны Хоруса, так легион. История Черного Легиона начинается со штурма Града Песнопений. Именно там все изменилось. Именно там сыны нескольких легионов отбросили былые цвета и впервые отправились на битву в Черном. И все же для этой истории нужен контекст. Давайте начнем с войн легионов и поисков Абаддона. Со временем записи о той эре в анналах имперской истории пострадали, как это обязательно бывает со всеми воспоминаниями а подробности исказились, сделав летопись смехотворной. Это была эпоха относительного покоя и процветания, поломя ереси подернулось слоем пепла, и империя человечества неоспоримо властвовала над галактикой. Немногие уцелевшие архивы, зафиксировавшие хоть какие-то детали того золотого века, взывают к нему почтительным шепотом, а хронометры все тикают, приближая полночь этого последнего, темного тысячелетия. Если можете, представьте себе эти владения. Единая и непобедимая империя, раскинувшаяся среди звезд. Враги уничтожены, предатели истреблены. Любой, кто возвышает голос против поклонения божественному императору, несет наивысшее наказание, расплачиваясь жизнью за грех богохульства. Все породы ксеносов в имперском пространстве выслеживаются и вырезаются с беспощадной безнаказанностью. Человечество обладает той мощью, которая ему не достает теперь. Подлинный упадок межзвездного царства императора еще не начался. И все же осталась опухоль. Империум не уничтожил своих врагов. Не до конца. Он просто забыл о них. Забыл о нас. Впервые за долгую историю человечества мир был построен на горделивом невежестве, которое следует за победой, доставшейся слишком горькой ценой. Уже спустя считанные поколения после того, как пылала галактика, ереси, последовавшие за ней очищения, начали уходить в легенды. Верховные лорды Терры, те видные деятели, кто правил от имени павшего императора, думали, будто нас больше нет. Думали, что мы сокрушены или погибли в позорном изгнании. Между собой они распространяли истории о том, что мы низвергнуты в загробный мир и вечно терзаемся в Великомоке. В конце концов, какой смертный может выжить в величайшем варпшторме, когда-либо прорывавшимся в реальность? Губительный вихрь в центре галактики обеспечил удобный способ казни – бездну, куда новое царство могло сбрасывать изменников. В те первые дни крепость, которой предстояло стать военным миром Кадия, представляла собой всеми забытый аванпост из холодного камня. Она не нуждалась в громадном боевом флоте для патрулирования своих галактических владений, а население ее было избавлено от своей нынешней участи. Сейчас губернаторы-милитанты скармливают людей мясорубками имперской гвардии, которые поглощают детей и выплевывают наружу солдат, обреченных на смерть. В ту забытую эпоху Кадии не было нужно ничего из этого, ведь ей почти ничто не угрожало. Империум был силен, потому что его враги больше не поднимали клинков для свержения ложного императора. У нас были иные воины, мы сражались друг с другом. Это были воины легионов, они бушевали по всему оку с яростью, которая заставляла вспоминать о ересе со смехом. Мы забывали Империум в той же мере, что Империум забывал нас, хотя со временем наши битвы начали выплескиваться в реальное пространство. Нашей вражде стало тесно в самой преисподней. Я пообещал открыть всё, и я, человек слова, несмотря на те прегрешения, которыми, по мнению моих тюремщиков, запятнана моя душа. Взамен они пообещали мне столько чернила пергамента, сколько понадобится для записи моей исповеди. Они распяли меня, зная, что это мне не повредит. Лишили мою кровь чародейство и вырвали глаза из глазниц. Но мне не нужны глаза, чтобы диктовать эту хронику. Все, что мне нужно – терпение и небольшая слабина цепей. Я – Искандар Хайон, рожденный на Проспера. На низком готике Уральской области Терры Искандар произносят как «Сахандур», а Хайон – как «Кайн». Среди тысячи сынов я известен как Хайон Черный за свои прегрешения против нашего рода. Войска магистра войны зовут меня сокрушителем короля, магом, который поверг магнуса красного на колени. Я – предводитель Хашер Хан, лорд Эзекариона и брат Эзекиля Абаддона. Я проливал вместе с ним кровь на заре долгой войны, когда первые из нас стояли закованными в черное в лучах восходящего красного солнца. Каждое слово на этих страницах – правда. Позуром с тенью преображены, в черном и золоте вновь рождены».